Глава двадцать третья. Назад. Не так давно они, в девятером стояли на этом гребне и осматривали с немаленькой высоты ближние и дальние окрестности. Многоопытный сэр Транилерс при этом высказывал свои мудрые соображения по поводу увиденного, а остальные его внимательно слушали. Теперь их не девять, а восемь, не считая птицы, брошены капитаном. Тело Стрейкера пришлось бросить внизу, не так много осталось рук, способных вытащить его из владений трейсингов и тиссиркулы, и все они были заняты спасением покаличного рыцаря. Сэр Лерс потерял ногу и уйму крови, а также заработал скверно выглядевшую рану под ключейцей. Другой бы от такого скончался на месте. Но он пусть и с хрипом, но продолжал дышать. Мелиндра, перебинтовывая затянутую ременным жгутом культю, произнесла. «Нога вряд ли его убьет, а вот грудь — не знаю. Он нехорошо дышит. Скорее всего, у него повреждено левое легкое. Трой кивнул. Мне тоже так кажется. От такой раны бесцелительнее оправиться. Он рашмер, рошмеры живучие, Но не бессмертные. он очень сильно изранен. Делай все, что можешь. Но я почти ничего не могу. Я же не целительница». Да ты получше всех нас, вместе взятых, в этом деле разбираешься. Убитым и тяжело раненым потери не ограничивались, были и другие пострадавшие. Айриция ходила, пригнувшись и сутулившись. Поврежденный бок беспокоил ее все больше и больше. Ей досталось самой первой. Хранику дубиной сломали руку. Кость проткнула кожу, рана выглядела скверно. Вокруг нее все чудовищно распухло. Драмирусу расшибли бедро и дротиком насквозь пронзили ладонь. До переломов дело не дошло, но хромал он жутко и при каждом шаге. Прикусывал губу. Не жаловался, но видно, что ему тяжело приходится. Здоровяк Эйлев подставил зубы под брошенный камень. Несколько выбило и сломало. Губа расквасило так, что они походили на пережаренные сосиски из рубленного фарша. Носу тоже досталось неслабо. Ну да у него, он и раньше выглядел не очень, потери невелика. Итого, один убитый, один ранен тяжело, четверо легко. Отряд лишился большей части своей мощи. Скажем откровение, от былой боеспособности остались жалкие крохи. Одного сыра Тернилэрса хватит для такого вывода, ведь именно меч рыцаря нанес тресингом основные потери. Он практически в одиночку изрубил всех тварей на своем фланге, и успел помочь на другом, где и нарвался на неприятности. Трейсинги так испугались воинов кераси, что не жалели себя ради того, чтобы именно его вывести из строя. Ухватились за оружие, не дав им работать, и подставили под тисеркулу, что они пробовали сделать ни с кем другим. Не будь с ними, сэра Трани все бы сейчас лежали внизу рядом со стрейкером. Мелиндра занялась хранником, и первое, что сделала... Дернула за ладонь с такой силой, что кость скрылась в ране, а мальчишка, истошно вскрикнув, потерял сознание. «Руку оторвать ему решила», — охнул Бвонг. «Вообще-то я его спасаю», — усталым голосом ответила Мелиндра. «Чем быстрее поставишь кость на место, тем лучше для него». «Но не так же». «А как?» «Умник, жиром вместо мозга. Может, ты сам спасешь ему руку?» — вскипела девушка. «Лучше заткнись». «Достал уже!» «Да ты ведьма какая-то! Молчу уже! Ну, у тебя в болото! Приятней шипящей коброй целоваться, чем с тобой говорить! Тьфу!» Мелиндра, никому не обращаясь, напряженно продолжила. «Не знаю, выживет сэр Транилерс или нет, но точно знаю, что ходить он, если и сможет, то очень нескоро. Драмирос на ногах, но не могу сказать, что с ним будет завтра. Ему надо несколько дней отлеживаться с тугой повязкой. Очень сильный ушиб, и еще рано от шипов, то же самое с Арицей. Ты хочешь сказать, что трое из нас некоторое время не смогут ходить самостоятельно? Минимум трое. И еще неизвестно, что будет с Хранником и Айлифом. Сейчас их раны свежие, но позже может начаться воспаление горячка, а у нас нет эликсиров, которые могут быстро с этим справиться. Я понял. А значит так... Сейчас по новой делаем носилки для сыра Транилерса без спешки. Эти неудобные, далеко, но таких не внесем. Потом надо будет уходить. Идти придется как можно быстрее. Для раненых это вредно, но так будет лучше. Позже отдохнут». «И куда мы теперь пойдем?» — спросил Бвонг. «Куда-куда? Я знаю только одно безопасное место. То, откуда мы пришли?» Вернемся туда, на тот остров, где есть источник с водой, и устроим лагерь в гроте под скалой. На мелководе полно крабов и съедобных ракушек. От голода не умрем. Раненым нужны покой, других вариантов не вижу. Это далековато, — потирай ногу, — заметил Драмирас. Не дойдешь? Надо будет, я на бровях доползу. Но какой в этом смысл? Море рядом, островов везде хватает. Зачем забираться так далеко? Рядом также есть трейсинги, а еще черная скала и много нехороших следов из нее. Мы не знаем, что здесь за острова, а силы времени для разведки нет, зато знаем, что рядом с тем островом провели ночь спокойно и не заметили ничего угрожающего. Так что возвращаемся. У водопада сделали большую остановку, уже вторую, потому что в начале похода устраивали здесь обеденный отдых. Сейчас в еде речи не шло, нет времени. Надо успеть вернуться на остров до темноты. Скоро сильно упало. Не все могли шагать, как прежде. Это касалось даже тех, кто не пострадал. Трой и Бонгу приходилось нести беспамятного рыцаря. Быстро с такой ношей не побегаешь. Иногда им помогала Мелиндра. Но какой толк от ее помощи? Силы в ней чуть больше, чем в мелкой птичке. Трой присел над каменной чашей, выбитой низвергающимися... Скварцово-козырька струями. Зачерпнул воду ладонями, как уже сегодня делал, попробовал. Такая же холодная, как прежде, а вот вкус, уже не тот, горькая. Он весь пропитался горечью, хождение по зараженной пеплом равнине не прошло бесследно. Или у него это нервное? Сэр Трани о таком не рассказывал. Плохо, если всю оставшуюся жизнь самые вкусные блюда будут горчить. Рыцарь будто подслушал мысли, захрипел, застонал, поднял веки, слепо уставился в небо. В несколько мгновений ничего не происходило. Потом едва слышно прошептал. «Трой!» Склонился над раненым, ответил. «Я здесь». Я «Жив?» «Да». «Это хорошо, это отлично. Теперь ты должен увести всех подальше. Оставь меня здесь. Со мной у вас нет шансов». «Сожалею, но я не стану это делать. «Отменять теперь один вред — это приказ. В таком случае я объявляю себя бунтовщиком». Губы рыцарь растянулись в бледной усмешке. «Ах ты, мелкий негодяй! Я всегда знала, что тебе не стоит доверять. К тому же придется оставлять не только вас. У нас несколько раненых, далеко они не уйдут». «Плохо. Ранение — это кровь». Толпа людей плюс запах крови — не лучшее сочетание для прогулок по землям Краймора. Куда ты решил направиться? Назад, к гроту возле источника. Устроим там лагерь, раненым нужно удобное и тихое место, здесь слишком опасно. Рыцарь закашлялся, при этом на губах появились кровавые пузыри. Выглядело это ужасно. Но, переборов себя, затих и прежним голосом спросил. Разумная идея хотя в другое время я бы с ней вряд ли согласился. Все смогли уйти оттуда? Нет. Кто? Стрейкер. Нам пришлось оставить его тело. Некому тащить и нет времени хоронить. Что с остальными? Четверо ранены. Они пока могут идти, но им надо отлежаться. У тяжелый перелом, за него боюсь больше всего. Вы справитесь. «Вы – Меры, вы – живучие кошек!» «Значит, и вы справитесь!» «Ну-ну, <смех> посмотрим. Где моя нога?» «Простите, сэр, о чем вы?» «Трой, я прекрасно понимаю, что стал немного легче, чем был. И хочу узнать судьбу моей ноги. Вы оставили ее там?» «Ее утащила тесеркула?» «Да чтоб она подавилась!» Рыцарь, прикрывая глаза, прошептал совсем, уже еле слышно. «Мальчик, запомни этот куст. Хорошо, запомни. Потом мне его покажешь. Выжгу до последнего корешка». Они успели. Справа уже наползал половинчатый диск Яри, вечно в одном положении, боком к светилу. У нее не бывает полнолуний, а то, что называют новолуниями, на самом деле затмение когда красный спутник ныряет в омут из полинской тени планеты. За собой шустрая луна тянет водяной вал, который вот-вот затопит все до самого обрыва. Это не просто затруднит путь, это перережет дорогу к вожделенному острову. В отлив от него можно добраться, не замочив ног выше коленок. Но на высшей фазе прилива там можно утонуть, а уж протащить по глубокому и бурному морю носилки с тяжелораненным невозможно. Но они не успели. Сперва перебрались через маленький островок, где на берегу остались вытащенные обломки плота и вещи, которым не нашлось места в заплеченных мешках. Далее преодолели мелководный в отлив пролив, и вот они уже на куда большем клочке суши. Здесь есть вода, есть пусть и неважное на убежище. Окрестные воды богаты морскими дарами. Они могут продержаться долго, если, конечно, не вмешается какая-нибудь из многочисленных опасностей Крайнего Юга. Впрочем, Трой засиживаться на острове не собирался. Костер — это чудесно, даже простое наблюдение за ним успокаивает, настраивает на философский взгляд. Надо быть полным уродом, чтобы затеять ссору или драку рядом с пляшущими огненными язычками. В них будто есть магия, которая воздействует на разум. Трой, пристально уставившись на пламя, заявил. — Завтра я уйду. — Куда? — спросил Лувонг, с громким чавканьем обгладывая рыбе хребет. — В клоуна записываться. — Неплохая идея, но как-нибудь в другой раз. — Тогда чего тебе на заду не сидится? — Кто-то должен пойти за помощью. — Так пусть это буду я. — По-моему, тебе тоже помощь нужна, — рассеянно заметила Мелиндра, прилаживая к руке охранника очередной вариант шины. С головой у тебя явно не все в порядке, и дело тут вовсе не в памяти. Может, ты и права, но я все продумал, это лучший вариант. Мы ограничены во времени, задержка может нас убить. Ты о чем? О том, что мы застряли здесь надолго, возможно, на несколько месяцев. Не забыли, что нам надо по прибытии показаться клириком, ведь только они могут деактивировать контролирующий яд? «Сами мы противоядей не найдем». «Сколько у нас осталось времени?» «Напрягся Буванг». «Пока напрягаться рано, но я почему-то напрягаюсь. Мы можем просидеть здесь слишком долго. Надо что-то решать. И решать как можно быстрее». «Идти в одиночку самоубийства». Милиндра покачала головой. Сэр Транилер жаловался, что группой тяжело передвигаться. То есть даже если все поправятся... Мы можем опять нарваться на ту равнине или дальше, и опять остановимся надолго, после чего яд нас убьет. Надо или пробуть обойти равнину трейсингов по морю, а оно там по всем признакам глубокое и неудобное, или опять рисковать. Одиночке гораздо проще, у него больше шансов проскочить незамеченным. Или нарваться и остаться там, как стрейкер, потому как один ты с кучей трейсингов не справишься, произнес Драмирас. «Да, не спорю, это рискованно, но риск оправдан. Я уже все решил, давайте оставим тему. Мне не нужны ваши сомнения, а вот полезным советом был бы рад». «Мой совет тебе, прихвати веревку, как станет, не в моготу повесишься». «Спасибо, драм, совет ценный, учту». «А почему ты решил, что найдешь помощь?» – спросила Ирица. «Никто не согласится идти в такие опасные места из-за кучки преступников, И количного рыцаря!» «Мы не просто преступники, марашмеры. Стоит церковным властям узнать о том, что их люди в беде, они придут на помощь. Трой, ты наивнее грудного ребенка. Мы всего лишь преступники с погибшего корабля. Никто не станет ради таких рисковать. Мы отбросы, церковное мясо. Нас не жалко». «Она права!» Еле слышно прохрипели со стороны травяного ложа рыцаря. — Сэр Лерс, подскочил Трой, — вы очнулись? Боюсь это ненадолго, но я успел услышать, что ты задумал. — Вы тоже считаете, что я не прав? — Неоднозначный вопрос. Мне тяжело собираться с мыслями. — Вам надо спать, а не болтать, — требовательно заявила Мелиндра. — Я не пойму, почему вы до сих пор живы, и точно знаю, что при тяжелых ранениях необходим покой. Девочка. Я высоко ценю твое мнение, но завтра могу не проснуться, так что придется решить все прямо сейчас. Меня и правда здорово потрепало, даже у рашмеров есть свой предел, и я к нему опасно приблизился. Так что давай обойдемся без ненужных споров, выскажу нужное и умолкну. Только быстрее. Постараюсь. Трой полагает, что у одиночки больше шансов добраться до обитаемых мест. И, признаю, в его словах есть проблески разума. Но тут все зависит от личности этого одиночки и от удачи. Я не уверен, что у троя получится. Я не уверен, что это получится даже у меня. Говорю, конечно, о себе в хорошей форме, а не об этом обрубке. Это очень трудно, немыслимо трудно. Крайний юг не место для одиночек. — Я сумею, — уверенно произнес Трой. — Ты о себе ничего не знаешь, чтобы делать такие выводы. — Знаю уже достаточно. — Хорошо, пусть будет так. Но ты слышал Айрицу. Простите, но она в чем-то права. Я никогда не говорил о том, что церковь за нас горой. Это было бы неправдой. Она нас использует, это да а все остальное – пустые слова. Верно, Ириция, никто не станет отправлять экспедицию ради спасения горстки рэшмеров-новичков, ведь при этом может погибнуть куда больше людей. Мы – расходный материал. Нами гораздо проще пожертвовать, чем спасать. Экспедиция не понадобится. Мне нужна лишь большая лодка и пара человек, чтобы с ней управляться днем и ночью. Я разбил плод, но взамен получил кое-какие знания. Теперь я знаю, как можно пройти по Чечевице. Просто надо ловить удобные моменты, а все прочее время выжидать в безопасных местах. Лодку не разобью. Ею куда проще управлять. А еще лучше, если будет четыре моряка на паре легких лодок. Их можно будет переносить через обнажившееся дно. Это здорово нас ускорит. Похвально, но только тебе даже одну лодку не дадут. Тогда все бессмысленно, нас мало, мы слабы, вы покалечены. Нам отсюда не уйти, придется ждать вашего выздоровления и повторять попытку, а это не скоро. Никогда не опускай руки, даже в самой безвыходной ситуации выход всегда есть. Скорее всего один, да и мало кому такой понравится, но это уже другой вопрос. Вы не потеряли мой мешок? Нет. В нем найдете кошель серебром. Там, где церковь проявляет безразличие, драгоценный металл может пробудить чувство сострадания. Не знаю, какой безумец согласится пойти сюда за плату, но попытаться ты можешь. На землях мора хватает самых странных людей. Некоторые из них за деньги готовы на что угодно. Еще возьмите амулет с свинцовой коробки, он не из дешевых. При нужде его можно продать». Благодарю. Не благодари. Я ведь пытаюсь спасти в том числе и себя. Ты сумеешь потом найти это место? Конечно, я хорошо запомнил ориентиры. А завтра еще раз обновлю их в памяти. Пройду по берегу почти до Черной скалы. Лучше к ней не приближайся. Опасное место. Я знаю. Где-то дальше будут фьорды, как минимум два. Я хорошо плаваю. Найду узкие места и переплыву. Течение в фьордах особенно опасное, учти это. Учту. Обязательно прихватишь шерстяное одеяло. Если темнота застегнет на открытом месте, укрывайся с головой под камнем или кустом. Ночи здесь не сильно холодные. Перетерплю лишний груз ни к чему. Ночи здесь всякие бывают, и дело вовсе не в холоде. Некоторые ночные твари видят не свет, и тепло, в том числе тепло наших тел. Одеяло поможет тебе укрыться до какой-то степени. Несложный способ и не самый лучший, но некоторых это спасло. Понял? Если впереди тебя что-то будет смущать, не раздумывающий обходной путь. Меня смущает равнина, где мы едва не погибли. Может, ее обойти? А меня смущают холмы на юге от нее. Куда больше равнины смущают. Или иди через нее, или обходи холмы. Одно понятия не имею, что за ними. Может, там все гораздо хуже, и к тому же обход получится неблизким. Каждый лишний шаг может стоить жизни тебе или кому-нибудь из оставшихся. А может, всем. Не удлиняй свой путь без крайней необходимости. Пойду через равнину. Не нарвись на сисеркулу, даже там она не вся на виду. Эта бестие умеет быть хитрой. Да, я видел, как прячутся некоторые ее стебли. Твой меч плох, но свой я тебе отдать не могу. Рыцарь не должен расставаться с личным оружием. Снимите с меня кольчугу. Уже сняли, сказала Мелиндра. И кирасу тоже сняли. В кольчуге маленькая дырочка. Ее больше в рану вдавило, чем пробило. А вот кирасу надо серьезно чинить. Кираса все равно не подойдет никому, кроме меня. Такую вечно относить строго, под свой размер. Трой, кольчуга тонкая, и не очень ты меня спасла. Но надень ее. Вдруг тебе пригодится больше. И не ищи церковной власти, ищи простых людей, которые могут помочь. В первом же встреченном поселении ищи. Обращайся к одному священникам, стражникам или просто зажиточным крестьянам. Запомни карту. Некоторые из деревьев на ней нанесены. Даже мелкие встречаются в полдюжину домов. Хотя многих приличных при этом нет. Скверная карта. Запомни расположение ближайших. Нет смысла забираться дальше. Это напрасная потеря времени. А лодку надо поискать именно там. Или лодки. Так и сделаю. И скажи, сколько нам тебя ждать? Нужно обозначить сроки. Трудно сказать. Я прикидывал расстояние по карте, но, не зная долготу, не смогу точно определить наше местоположение. Не больше сотни лиг в самом худшем случае, но, думаю, скорее раза в два меньше. Одну лигу можно неспешным шагом пройти за час. Даже не очень сильный человек способен за день сделать десяток. Но только не на крайнем юге. Здесь все куда медленнее. Пусть ты будешь делать пять. Тогда сотню пройдешь за двадцать дней. Потом надо будет найти лодку и вернуться. Дам тебе на это еще пятнадцать дней. И пять запасов для ровного счета. Через сорок дней мы будем считать, что ты мертв. На случай, если я не выживу, ты, как действующий командующий, должен выбрать заместителя, который будет тебя заменять во время отсутствия и потом решать, кому идти следующим. Может, все же лучше идти всем вместе? Спросил Драмирос. А мы уже ходили все вместе. И вы видите, что из этого получилось? Слишком заметно, слишком неопытно. Нам не проскочить даже мимо трейсингов. А ведь это не самая страшная угроза на пепельных пустошах. Если нарветесь без меня, не выживет никто. Придется ходить по одиночке, рано или поздно у кого-то получится. Наверное. Способ так себе, но лучше придумать не получается. Или? «Трой, а если сделать лодку прямо здесь?» «Я не видел поблизости к берегу хорошего леса, да и не знаю, как делать лодки, и остальные тоже не знают». «Плохо. Тогда назначай заместителя». «Вообще-то здесь главный вы», — заметил Трой, — «так что именно вы должны назначить мне заместителя». «Ошибаешься. Я выбыл из Трой, я не могу быть главным. Решать тебе». Тогда я оставляю главный Милиндру. — О, нет! — скривился Бвонг. — Лучше поймай трейсинг и поставь его главным. Хуже Веснушки командира быть не может. Вы прости, то есть уже не Веснушки, а Милли. Заткнись! — рассеянно произнесла Милиндра и решительно добавила. — Я отказываюсь. Это точно не для меня. — Рашмер Милиндра, вас не спрашивали, а поставили в известность. Угасающим голосом произнес сэр Трани Командир Трой решил именно так. Извольте выполнять. Как скажете, но я против. Через сорок дней ты должна будешь выбрать, кому идти вторым, сказал Трой. Да сама и пойду, еще сорок дней командования я точно не переживу. Но до этого командовать придется тебе. Бонг, постарайся это запомнить. А я что, самый крайний? Чуть что, так сразу бы вонг. Ты много болтаешь не по делу. Защищай милиндру так, как себя защищаешь. Я на тебя очень рассчитываю. Ну да, без меня ей точно хана. На ногах остались ты, я и она. Ты уходишь. Получается, что тут все на нас двоих останется. Она будет заниматься ранеными, а ты охраняй лагерь и добывай еду. Крабов тут видимо-невидимо. И, и они тебе нравятся. Хорошо. Тогда тебе надо будет забрать соленую рыбу. — И еще я на рассвете насобираю ракушек. Они долго хранятся, только не оставляй их в тепле. Пусть будут завернуты в мокрую траву. — Немного запеките, а остальные придется есть сырыми, — добавил сэр Тронилэрс. Не разжигай костер, этим ты себя выдашь на всю округу. — Даже в самых безопасных местах не разжигай. Ты один-то слишком уязвим. Твое преимущество — незаметность, а не сила. — Удачи тебе, расмер Трой. — А теперь позвольте мне закрыть глаза. Смешно получилось. Не так давно говорил вам, что куда лучше потерять руку, чем ногу, и на тебе, будто накликал. Никогда не повторять такие глупые слова. Никогда. Трой обошел очередную лужу, оставленную отливом, переступил через выброшенные волнами ствол дерева с обломанными сучками. Выбрался на сухой пятачок под обрывом, остановился, обернулся. Мелиндра отстала на десятых шагов, шла осторожно, поглядывая то под ноги, то по сторонам. После пережитого вчера, иначе передвигаться не получалось, в каждой трухлявой палке мерещился притаившийся смертоносный стебель. Дождавшись девушку, он решительно произнес «Слишком далеко зашла, пора расставаться, а то так до водопада дойдем." «Ты там поднимешься наверх?» «Чуть дальше. Хочу как можно лучше запомнить расположение островов и очертания берега. Прошу тебя, не ходи к той черной скале. Вчера те, кто оставляют там следы, не напали. Может, мы с ними не столкнулись, а может, они испугались того, что нас много. Ты один, не надо рисковать». «Да я и не думал». Мелиндра стянула с плеча мешок, протянул трою. Провожать его вызвалось под предлогом того, что на первом отрезке долгого пути поможет нести его вещи, и это сохранит силы. Объяснение, мягко говоря, натянутое, ноша не тяжелая. Скорее всего, дело в чем-то другом. Забросил мешок на плечо, спросил, отвернувшись к морю. — Да ведь пошла не ради помощи. — Говори, что хотела сказать. — Почему я? — В смысле? — Почему вчера ты выбрал меня? А кого? Не будь тебя, выбжал бы Драмируса, но ты гораздо лучше. Этот шалопей готов с утра до вечера в ножички играть. Он не способен даже собой нормально командовать. Лидер из него никакой. Я вообще-то никогда никем не командовала. Я вообще не знаю, командовал когда-нибудь до этого или нет. Какая разница? Из тех, кто есть, ты лучшая. Вот и все. Вообще-то я плохо уживаюсь с людьми. — Это не так, просто ты хочешь заставить всех в это поверить, но у тебя плохо получается. Нормально уживаешься, ничем не хуже других. А насчет подколок Бонга не обращай внимания, он ведь не со зла, он будет тебя слушаться. — Да с ним у меня проблем точно не будет, Трой. Я хочу тебе кое-что сказать, это важно, это может тебе помочь. — Говори. Мелиндра чуть помедлила, потом начала тщательно проговаривать каждое слово. Будто повторяя заученный наизусть текст. По карте ближе всего к Чечевице располагаются три деревни. Здесь мало людей, и, наверное, все они друг друга хорошо знают. Найди уважаемого местного и скажи, что в беду попал друг Этико из Теарвары, и что его надо выручить. Запомнишь? Теарвара — одна из тех деревень, но она не самая ближняя. Неважно. Так запомнишь? «Да, ничего сложного, запомню. Только непонятно, зачем мне это говорить. После таких слов тебе могут помочь, а может и нет. Не знаю, как сработает». «Ты друг этого Этико? В смысле, подруга?» «Нет, он друг моего отца, но я его видела. Всего однажды, но не так давно, помню хорошо. И могу кое-что важное рассказать о нем его родным, тем, кто остался на крайнем юге». «Людей здесь мало, и они держатся друг за дружку. Помощь тебе не помешает. Любая помощь обязательно это сделай. Обещаешь?» «Обещаю. Удачи тебе!» С этими словами Мелинда развернулась и также осторожно пошла назад, поглядывая под ноги, чтобы не сломать щиколотку в щели между камней. При этом она не забывала контролировать окрестности. Даже на кромку обрыва то и дело взгляды бросала второй, глядя ей вслед, думал о том, что прощание какое-то неправильное. Не так надо было прощаться. И вообще он почти с ней не поговорил. Просто оставил вместо себя при, возможно, умирающем калеке-рыцаре и катастрофически ослабленном отряде. Кто знает, с какими проблемами они могут столкнуться дальше. И не бросает ли он их на верную смерть. Слова вырвались сами собой. Мы не спрашиваем друг друга о подробностях, но я очень хочу кое-что знать. В списке твоих прегрешений числится попытка кражи летающего питомца. Сэр Транилерс объяснил мне, что это очень дорогие и редкие животные. Может, я и ошибаюсь, но мне кажется, что ты не преступница. То есть, да, преступница, но нарушила закон не ради выгоды. Что-то заставило тебя это сделать. К чему ты это говоришь? Если не захочешь, чтобы я сломал себе голову, раздумывая о том, за что именно ты сюда попала, скажи, зачем тебе понадобился летающий зверь? Всего лишь. Хочешь узнать только это? Удивилась Мелиндра. Остальное тебе неинтересно? Мне все интересно, но вряд ли согласишься рассказать все, ты очень скрытная. Так зачем хотела украсть летающего зверя? Сперва объясни, почему тебе так интересно именно это? Ведь мог выбрать другой вопрос. Но тут все просто. Для человека, который панически боится высоты и поступок страны Так зачем тебе летающий зверь? Девушка задрала голову, прищурилась, уставившись с небеса. Она будто высматривала там того самого летающего ездового зверя. Молчание затягивалось, но Трой ее не торопил. И более ничего не спрашивал. Он терпеливо ждал. И дождался. Я хотела улететь. «Далеко-далеко. Так надо было. Не ломай голову». «А как же твой страх высоты?» «Да, высоты я боюсь. Очень боюсь. Но попробовать стоило». Проговорив это, Мелиндра пошла дальше, все той же осторожной походкой. Провожая ее, взглядом трой крикнул. «Миле, все будет хорошо. Я дойду». Девушка остановилась, повернулась и сделала то, что ни разу за все время знакомства до этого не делала, улыбнулась, а потом прокричала два слова. «Я знаю!»